Глава 60. Март 1919 Царицын. Пять дней Леденёв провалялся в бредовом беспамятстве. Окаменелого Мирона узрел перед собой, как только вернулся в сознание. В окно, ослепительно, нистово, радостно, как и всегда после болезни, било солнце. Но это солнечное половодье, в котором сидел нечаянный гость, никак не изменяло Миронова лица, ни то покойницки застывшего, ни то как бы обугленного. — Истовый Черкесюка, голомозый, насина, и ведь похож, — сказал казак, оглядывая наголо обритого романа. — На кого? — А на Матвея, брата моего. — Неужто никогда не примечал? — Что, шибко похож? — Нос, нос, — сказал Мирон, смотря на него сверху вниз с каким-то уж неверящим, недоуменным отвращением. Леденев ворохнулся, дотянул до лица железно-неподатливую руку и потрогал нос. В одном из маноческих боев под ним на всем скаку споткнулась аномалия. И страшной силой выкинутой из седла, сажене две он пролетел по качковатой целине, поднялся с разбитым лицом и ощупью понял, что нос провалился. Полковой фельдшер Чуриков в тот же день вправил кость, сказал, что хрящ срастется, а уж как, ему эскулапу неведомо и к делу не относится. Сопи себе в две дырочки, и ладно, с лица урожай не снимать. «Уж красного героя какая-нибудь и так полюбит», — добавил дурак галенок. А нос не покривился в сторону, а выгнулся как раз по-ястребиному. Совсем уж по-холзановски выходит. Кому же угадать, как не Когда-то в Бердичевском госпитале его, Леденева, и впрямь не столько напугало, сколько оскорбила мысль, что человек, который некогда его унизил, отобрал у него счастье жизни, любовь, одним своим существованием невольно покушается и на само его обличье, на ту последнюю уж собственность, которую и вовсе по природе нельзя у кого украсть, а тем более присвоить, разве что оторвать, изуродовать, как ту же руку или ногу на войне. Теперь же ему было все равно, как раньше из расплывчатого, Мало кем уловимого сходства с Матвеем не вытекало ничего, так и теперь из явственного, и того, пожалуй, меньше. Хоть воском залей и маску сними, середками-то все равно не поменяться. Ни силы ума, ни правды, за какую в бой идешь, из одного не вытащишь, в другого не заложишь. Ни славы, ни срама, ни беды, ни судьбы. Зачем же пришел на меня поглядеть за мест брата? Спросил Леденев, и тут же вяло пожалела жестокости своих слов. Поговорить с тобой хочу, о революции, куда идем и что несем, народу, казакам. Ты что меня экзаменуешь? Я вроде в партию пока вступать не собирался. Понять хочу, за что воюешь? Так говорено, будто. Так стало быть, за то, чтобы уничтожить всякое насилие над человеком. Смотря над каким. Я не о войне говорю, не о тех казаках, какие против нас с оружием пошли. Ты о директиве Юж фронта слыхал? Бороться с верхами казачества путем их истребления. К середнякам принять такие меры, чтобы те не боялись своей. Выживать казаков с их исконных земель, заселяя дон пришлыми иногороднями. О, как ты смотришь, будто так и надо. Послушай, Роман, мы с тобой бьемся против насилия над любым человеком труда. Говорим казакам, что крестьяне им братья, обещаем им волю, мирный труд на земле. А на деле выходит, утверждаем над ними такое насилие, какого они и не знали. В самом праве на жизнь казакам отказали белики по мозолям отличают врагов, а наше Донбюро и граждан Упор выходят по чубам да по лампасам. Не видишь, знать не хочешь. Или хочешь сказать, что иначе нельзя, давить без пощады, иначе нож в спину. Но кого же давить, всех подряд, ведь наши трибуналы стали брать по 10 казаков от хутора и к стенке ничем не запятнутых, вовсе любых, лишь бы только казак был. Ведь, знаешь, нет такого хутора, откуда бы к белым никто не ушел. Так те-то и враги, которые ушли, а эти-то в чем виноваты? Не от того ли и восстание в тылу? Не от того ли, что ревкомы на местах и трибуналы поставили себе задачу изничтожить казака как такового? А кто они такие, получившие власть на местах? Положим, что большевики, но тут-то, на Дону, чужие, пришли, рабочие из Петрограда и Москвы, а то и писучая жилка, студентики, учителя, абстрактные мечтатели, какие за всю жизнь ни пяди не вспахали, земли вовзят, не знают человека на ней. А если местные, то много таких, которые по старым временам терпели притеснение. Зависели, как псы, от сильных, от богатых, а нынче вот напротив сами стали в человеческой жизни вольны, квитаются за унижение. Кто был ничем, тот станет всем. А кто жил, как свинья, из того, получается, окромя мясника ничего и не выйдет. Ну вот и достукались». Казак, который блюл нейтралитет, а то и за нами пошел, теперь против нас восстает. Он, видишь ли, теперь за советскую власть, но без коммунистов, то есть без новых господ, которые душат его. Хотел бы иной бросить белых и к нам перейти, а тут подлежит истреблению. Куда ему деваться? Быка ведут резать, и тот упирается. И не генералы притянут арканом к себе, а мы его к белым пихнем опять потоки лишней крови, и все из убеждения, что казаки как будто и не люди, а вид говорящих зверей, что разъяснять им сущность революции не стоит и пытаться. Рабочие большевики по старой памяти считают, что казак — это плетка и шашка, что и нет в нем души, которая бы к справедливости тянулась. А ему, казаку, нужна воля и правда». Да подлинно советская, самим им выбранная власть, а не ермо, а тем паче не нож мясника, который мы с тобой, выходит, и приставляем к его горлу. — Ну, прямо святые вы все, казаки! — усильно приподнялся с кровати Леденев. — А на мужицких шеях наших ездили, сами нас за людей не считали. Последнюю деньгу тянули вместе с жилами. «По земле вашей хочешь ходить, так плати, за каждую сажень какую пашешь, в школе хочешь учиться, плати, как холопов своих хуже барина пастухов до работников поучали кнутом, за каждую потравленную пять, за то, что живот на вас мало рвали, не за то ли и нынче пошли воевать, свою землю зубами грызут, лишь бы нам, мужикам, не досталось» а послух тебя больше нас стали красные. «Послушай, Леденев, — сказал Мирон глухо, — жену твою карателя убили у отца моего на базу. Так ты теперь всем казакам хочешь смерть? Уж сколько пленных порубил, кровавая печать твоих копыт досюда, до царицы налегла и обратно до Маныча. С того-то мы с тобой разошлись». Устал я их рубить, сам знаешь. Да только разве сами казаки елеем пленных мажут? Простят, благословят, да и отпустят во свояси. Жену мою помнишь? А сколько еще таких, какие своих жен, детишк матерей до судного дня не забудут? Так что же, кровь за кровь, а больше и нет ничего». «Жену твою убили, так ни одна казачья жонка пусть света белого не взвидит, какая плод от мужа носит, да питается сцами во все эти дни. Так это ты, брат, смерти служишь, ее своим богом избрал. Я баб тем более не трогаю, а старую кровь, как и воду в дону, не воротишь. А я тебе не про мертвых, я тебе про живых. Так и надо... Чтоб целый народ истребить, рассорить по далеким губерниям, все отнять, чем он жил. Казаки-то ведь разные есть. Мало их за тобой идет, Или ты, может, счастлив? Чего? Ну как, был ничем, а теперь первой шашкой республики стал. Вся казацкая кровь на твою, получается, мельницу льется. Все выше и выше тебя от земли поднимает. Выходит, революция не для народа, а только для тебя». Отдельной личности? — Ну, знаешь, — Леденев был проломлен необъяснимой правотою этих слов и какое-то время не мог говорить. — Но этой мельнице и моя кровь есть. Да и не пойму, к чему поворачиваешь. То самый первый большевик из всех казаков на Маныче был. За раз от большевиков, по-твоему, наоборот, народу смерть? Такие же враги трудящемуся классу, как и генералы. И даже еще хуже. Могет быть, скажешь, против них коней нам повернуть? Нет, не скажу. Но и терпеть такое измывательство над честным тружеником-казаком никак нельзя. И не намерен я. Ну, хорошо. А как же эту чехарду остановить? — Что ж, выйдешь ты на митинги и скажешь, за что казаков утопили в кровях? — Да, именно так. Если я, если ты, если каждый такой, кто надону дону тяжелый вес имеет, заявит свое неприятие этой политики, тогда и остановим колесо. Тут уж, брат, как всегда, кто-то должен встать первым. — Так тебя же за это, пожалуй, и к стенке, — ощерился Роман. Как контру революции И возмутителя народа. Боишься, стало быть. И что же, Так и будем каждый, Как бык по борозде, Идти и глаз не подымать На то, как извращаются Все идеалы революции. Бояться меж собой И слово проронить. За шкуру свою воевать будем, а? Мое дело стратегия. Ход конем до да ферзю по головке. Первое, не первое — — А шашка и есть. — Ну да, куда как проще дурачком прикинуться. — А вот ты мне скажи, коли за дурака не считаешь, — напустился Роман. — Что ж, у партии большевиков и впрямь такая линия. Казаков извести всех, какие не есть. Кровь сосать, как пиявки из народной груди. Поскольку, ежели на местах какие-то лютуют, аль полковые трибуналы на себя берут, это дело одно — «А ежели эта линия у нас, как от самого солнца, идет?» «Правда, что ли, по-твоему, солнце во всем виновато? «В корень зришь», — проныл Мирон сквозь стиснутые зубы. «Ого! А как же Ленин? Неужто он не видит, как дела заворачиваются? Взял бы да придавил кого надо как след!» «У Ленина забот громада. Всего даже он не вместит». Положение дел на Дону, может быть, и не знает в подробностях. — Ну, стал быть, и надо до него довести, — начал был Роман и оборвал себя от смеха, поняв, что к тому-то и клонит Мирон. — А что тебя так насмешило? Ведь это и есть народная власть, когда любой в народе может прямо написать «Да я не к тому!» Это, выходит, мы с тобой одно и то же думаем». Вот это не знаю. Ты разве подпишешься? Железный холодок коснулся леденевского затылка, и он сам себе не смог объяснить этот страх. Ну и, гаджеты, Мирон Нестратов, все сердце мне растеребил. Коле сердце живое, так само будет за человека болеть, а иначе его пешней не возьмешь, как студеную землю в глуби. В вечеру заходи, ежели службы не гонит, покажешь свое письмо. А я, могет быть, к тому сроку в ум войду, дать себя чего добавлю. Был у меня один знакомый офицер, так он говорил, сердце-то за Россию у всякого дурака болит, а у умного — голова. Сердце — орган на вроде коня или осла, тягущий а головой, наоборот, повредиться недолго. Может, зря не дурак-то я, а? Вот, почитай, — Халзанов положил на подоконник сложенные в четверо листки, которые Роману показались особенно весомыми, как будто вправду напитавшимися кровью сердца за время хранения в нагрудном кармане. Без пригляда не оставляй, а то вестовой на самокрутке изведет. Верит мне подумал Леденев, с тяжелым неопределенным чувством вглядываясь в лицо казака, которое вновь показалось ему лицом неизлечимо заболевшего. Да и сам он, Роман, будто не выздоравливал, а заразился от Мирона его одиноким исканием правды. В тот же день был назначен огромный торжественный митинг. Скорбящинская площадь затоплена народом. Направо Каменно-незыблемая, расчесанная с бороздами, серо-шинельная и желто-гимнастерочная сила, одетая жневьем штыков из края в край, обрызганная кумачевыми нашивками и бантами, как ранневесенняя сальская степь кровавыми каплями первых тюльпанов. Налево — густо-темная, расцвеченная бабьими платками, перекипающая шапками, картузами толпа. Фонарные столбы и тополя обсажены неугомонно чулюкающими ребятишками. Рафинадная глыба собора, шпалеры и полков, великое стечение царицинского люда. Все залито нещадным, иступленно ликующим солнечным светом. И кажется, что алое сияние исходит от развернутых полотнищ, что не здесь, на земле, а превыше, во весь небосвод полыхает, палит огневое над мирное знамя. И волной вот этого света поднят был Леденев на трибуну, и, прорывая в нем какую-то последнюю плотину, хлынули слова. «Передайте мой привет герою десятой армии товарищу Леденеву и его отважной кавалерии, покрывшей себя славой в борьбе с Донской контрреволюцией. Держите красные знамена высоко, несите их вперед бесстрашно». Покажите всему миру, что социалистическая Россия непобедима. Пред Ленин и слитное красноармейское Р. понесло Леденева в слепящую высь, говоря, ⁇ Ты солдат революции и другой правды нет ⁇ не может быть неправой эта сила, если только она и дает тебе осуществиться, если только она и сказала над твоей головой среди таких же рабочих крестьянских голов, нам нужна ваша правда, мир будет таким, каким вы захотите, и никто не исчезнет бесследно. Разве жалко за это отдать свою жизнь? Он с позабытым детским любопытством разглядывал свой первый революционный орден под красным знаменем и перевернутой звездой скрестились молот, плуг и штык. Номер пять означал, что этим орденом до Леденева во всей России наградили только четверых. Но Халзанов был тут же, и, натыкаясь на его оцепенелый взгляд, Леденев ощущал беспокойную тяжесть. Ему вдруг становилось страшно, как бывало лишь в детстве и только во сне, где его засыпали землей казаки, а он кричал, что жив и хочет жить, а вместе с этим страхом поднималась такая злоба на Мирона, будто тот ты столкнул его в яму живым. Чего же я боюсь, допытывался у себя, неужели извериться от того-то и зло на Мирона, верует, отнимает, а что же, кроме революции осталось у меня? Да разве это он меня смущает? Разве сам я не вижу? Или правая рука не знает, что левая делает. Нагольный забыл. Рубились стервяцы людей для удовольствия, как будто всю жизнь дожидались. Дорвались, и нажрат торопятся сторопятся, и состязаются между собой, ровно как поросята друг дружку от корыта отпихивают. Ишь ты, человека могу развалить. Ну, я и показал тебе, как рубят. А может, этого-то и боюсь, Что самого поставит к стенке за такое, Несмотря что герой революции? Что уволят меня из героев? Что не веру отымут, а силу мою? Быть может, прав, Мирон, Для себя революцию делаю, За власть свою воюю, Которую мне революция дала, За то, чтоб земля подо мной дрожала, За то, чтоб себя над людьми, Как Господа Бога, поставить? А что там советская власть им несет? всем казакам, какие есть, вообще народу. До того мне и дела нет, и мужицкая кровь, что колесная мазь. Так он думал, раздерганно, путанно, с растущим омерзением к себе и с детским страхом одиночества. Ну не рухнет же фронт в самом деле без него одного. Мало, что ли, способных людей. Семен Тимошенко — бесстрашный серп Дундич, железный городовиков, но этот-то безхитростный рубака. А вот Сёмка Будённый управляется с целой дивизией, как матёрый оттарщик с одним косяком. «О чём же это, думаю?» — обрывал он себя. «Как власть поделим меж собой? Кто больше силы заберет. И снова вспоминал ту встречу с Троцким в Абгонерова. Уже своего вагона нарком воендел держал к леденевцам прощальную речь. И тут случилось то, что, кажется, бесповоротно изменило их отношение друг к другу. Леденева к нарком-военделу и нарком-воендела к нему. Вдали, на бугре, застукали пулеметы охранения. Разрыв сотряс воздух, волнуя коней и людей. И лев революции, скомкал, оборвал свою речь, став тем, чем физически был — Состроченным из половинчатых движений, растерянным интеллигентом, болезненным ростком коммерческих училищ и библиотек, остервенело ревностно оберегаемым детенышем опасливой и мудрой человеческой самки. Малиновый конвой схлестнулся вкруг него, подбросить ушник неба небу, в бронированный вагон. Леденев ощутил дрожь его тонкокожего тела, не понимающего, что бояться еще нечего, и, не вытерпев, бросил. «Встречали льва, опровожаем левушку. И кто-то услышал, а главное, сам Троцкий, застрявший на мгновение в дверях, царапнул Леденёва взглядом, и глаза их сказали друг другу всю правду, что он, Леденёв, не то что его не боится, но даже и не презирает, беспомощно боящегося смерти, на которую гонят других» что Троцкий не забудет этого уничижительно-ласкательного лёвушка и не простит, что Леденёв запомнил его жалким. Боится казаков и нас, мужиков, заодно. На любого глядит, как на зверя, какой за ним погнаться может. потому ты отдал приказ не жалеть казаков. Первым делом свой страх убивает. Но я-то чем лучше... Не потому ли казаков давлю, что те мне с детства развернуться не давали? Да разве же я всех хочу убить? Мне нынче они, казаки, уже и не мешают. Пускай себе живут, какие оружие сложат. Почему же молчу? Неужели боюсь? Не того, что в расход меня пустят. Одному на всем свете остаться. Как берюк в половодье на острове. Вернувшись к себе, он, наконец-то, развернул Миронова листки, и первая же строчка ударила ему в глаза, как солнце. «Гражданин Владимир Ильич, именем революции требуя прекратить политику истребления донских казаков». Дальше можно было не читать, но роман все выхватывал из чернильных рядов. Я не могу согласиться с разрушением всего, что имеет трудовое крестьянство, и что нажило оно путем кровавого труда. И если это так, то я отказываюсь рассматривать народ как средство для строительства отдаленного будущего. Разве современное человечество не цель? Разве оно не хочет жить? Разве оно лишено органов чувств, что ценой его страданий мы хотим построить счастье какому-то отдаленному человечеству? и не то подмываемой правотой этих слов, не то подтолкнутой необъяснимой завистью к Мирону, он вырвал из тетради чистый лист, по-детски помусолил чернильный карандаш и, открыв от усердия рот, начал сжать из себя на бумагу. Уважаемый товарищ Владимир Ильич, от имени бойцов 4-й Петроградской КАВ-дивизии шлю вам наш сердечный привет, как непреклонному бойцу – за интересы трудящихся а также уверение что мы как вставшие бесповоротно под красное знамя и дальше будем бить проклятые белые банды до полной победы рабочей крестьянской трудовой революции не щадя своих жизней считаю своим долгом революционного бойца описать лично вам положение дел на юж фронте не могу согласиться, чтобы вы о нем знали и все делалось с вашего одобрения. Второй год кряду мы ведем кровавую борьбу с генеральскими бандами, имея великую цель — свободу всех трудящихся людей от угнетения. Наши части проходили вперед в полном порядке и без пощады предавали смерти всех врагов советской власти, которые взяли оружие, и все, какие есть в округе, бедняки — с охоты шли за нами, считая нашу власть себе родной, как собственную мать. Такое же доверие внушали мы и многим казакам-середнякам, которые за атаманами и генералами идти не хотели, а если и шли, то лишь по своей темноте либо по принуждению. Когда же наши части уходили дальше гнать врага, устраивать в забранных нами станицах советскую власть начали ревкомы, а также чрезвычайные комиссии Красных Армий Южфронта. Они не разбирали и не разбирают, какой из казаков за что стоит, за новую ли жизнь, какую он построит вместе со своими братьями, рабочим и крестьянином, или за старую, как при царе, где только богатым жилось хорошо от чужого труда. Они на казака глядят, как на дикого зверя, у которого вместо души и ума одна волчья злоба к советам. Они всех чешут под одну гребенку, в то время как вы, Владимир Ильич, справедливо указывали, что против хлеборобов-казаков советская власть не идет и не лишает их земли и другого имущества. Ревкомы же проводят конфискации и реквизиции у всех поголовно. У иных казаков отбирают последних быков, а главное — чинят не только раззарение, но и бессудные расправы, а, проще говоря, расстреливают всех, кто ропщет на поборы и грабеж. Всякий род затыкается пулей вместо того, чтоб силой слова. «Владимир Ильич, мы воюем за землю и волю для всякого труженика, и власть советов — Это голос каждого, кто сам пашет землю, и потому он должен быть учтен. «Владимир Ильич, я сам, своей рукою, беспощадно истребляю всех врагов трудовой революции, и нет во мне жалости к ним. Но совесть меня убивает, как только подумаю, сколько мы казаков своими руками пихнули к Деникину, восстановили их против себя своей же дуростью и несмысленным зверством». Считаю, что виновные за это должны отвечать перед революцией. И как белых рублю, с такой же радостью рубил бы и этих ложных коммунистов, которые за личным интересом власти ползут, как слизняки на солнце революции и делают пятна на нем. Владимир Ильич, я полагаю, нам необходимо в самый краткий срок построить свою рабоче-крестьянскую красную конницу. Известно же, что лучше казаков на свете конников не сыщешь, а также мужиков, какие родились в степях и обучаются езде быстрее, чем лепетать на человеческом наречии. А мы, вместо того, чтобы получить эту лучшую конницу в мире под красное знамя, как те же дураки или слепые, обращаем ее против нас же самих. Владимир Ильич, от вашей светлой головы зависит... Куда поскачет эта конница и не затопчет ли она всезерно-социалистического будущего наполитом потоками крови Дану? Преданный вашим идеям боец революции Комдон Кор Леденев.